Война США против ислама Все на масонская элита и финансовая олигархия США после Второй мировой войны перешли от спорадических стычек и локальных войн с арабо-мусульманскими странами к широкомасштабной войне против ислама, войне на уничтожение исламской цивилизации, без которой нет и полной истории человечества. Когда далёкие предки сегодняшних янки ещё не сформировались даже в человекообразные существа, в Междуречье процветала цивилизация человечества, равной которой не было тогда на земле, о чём убедительно свидетельствуют клинописные летописи империи Хамурапи. Сегодня пассионарность исламского мира объединила беднейшие страны Земли, не желающие больше мириться ни с грабежом их национальных богатств, ни с унижением их национального достоинства, ни с тайной директивой Комитета 300 об уничтожении 3-4 миллиардов лишних едоков, воплощаемой в агрессии Запада в лице США, Англии и Израиля, развязавших войну против мусульманских стран, где рост враждебности превышает западный в десятки раз. При этом используется подлая тактика английских колонизаторов: убивать противника его же руками, либо стравливать с противником другие страны и убивать его чужими руками, в крайнем случае использовать свою военную и финансово-экономическую силу. Именно так США использовали бывшего своего союзника Саддама Хусейна и Ирак в войне против исламского Ирана, в результате чего погибло более 1 миллиона человек. Около 2 миллионов было ранено и пленено, не говоря уже о том, что экономики этих стран были отброшены на десятки лет назад. В целом же, после Второй мировой войны, США участвовали в 240 военных операциях против других стран, в которых, по явно заниженным данным ЮНЕСКО, погибли 16 миллионов мирных граждан женщин, детей и стариков. Хотя по оценкам экспертов, военные операции США только против Ливии, Судана, Сомали, Ирака и Афганистана привели к гибели от 16 до 20 миллионов мусульман. При этом надо помнить главное, что в войне против исламского мира используется государственный терроризм США, Англии и Израиля, что влечёт ответные акты народного возмездия и ведёт дальнейшее развитие мира по непредсказуемому варианту. Российско-фашистская идеология этих стран формируется с иономасонскими структурами Комитета 300 на платформе Ветхого Завета Торы. Не зря английский священник, каноник, а в политическом плане приверженнец английского империализма Кингсли напоминал элитный паству Великобритании ещё в 1849 году. Я гоняюсь за рогами моими и истребляю их, и поражаю их, и не встают они, а падают под ноги мои. Как Англия Так и США были настолько оплодотворены иудейской евгенистической идеей толмудистов, что их расовое превосходство стало не только проповедоваться с религиозных точек зрения, но и формироваться на подсознательном уровне ещё с 18 века. Ведь уже в 1619 году кальвинизм утверждал: "Бог так хранит избранных, что несмотря на их грехи, они всё равно не лишаются милости Божьей". То есть, по присвоенной ими концепции избранности получалось, что тем, кого Бог избрал своей милостью, так же невозможно ее утратить, как и тем, кому Он отказал в ней приобрести. Отсюда проистекали презрение, ненависть и жестокость к тем, кто лишен Божьего расположения. Пусть английский народ, избранный Богом, предназначенный им для господства. Народ, которому суждено блаженство, впадёт в самый тяжкий грех, но его избранность и это не отразится ни в малейшей степени. В том, что делают святые Господне, греха быть не может, как бы скверны и дела не выглядели. Не в том дело, что совершается, а в том, кто совершает эти дела. Британцы, раса избранная Богом, Потому действия британцев не могут быть неправильными. Расизм, презрение к другим народам и собственная непогрешимость, вколачиваемые самвонов соборов и пропагандой, формировали нацию как преступную среду, в которой преступление против других народов не считались преступлением, а были целью сообразности. Из такой расово-евенестической среды английских иммигрантов и формировалась аристократия нового света США, которая обосновалась в штате Массачусетс, считающимся средоточием аристократии США из числа первых поселенцев на восточном побережье Америки. Естественно, что на формировании извращённого и античеловеческого американского менталитета Огромное влияние оказал иудаизм и менталитет евреев-работорговцев, ростовщиков и торговшей, которые из-за большой прибыли были готовы на любые преступления, которые их религия не только не осуждала, но и наоборот всячески поощряла. Не зря английский журналист Хопсон писал, подтверждая это: "Еврей почти лишён социальной морали". Я полагаю, высшей степени расчётливым интеллектом, представляющим национальное наследие, пользуется каждая слабости, глупостью и пригрешениям общества, в котором он проживает. Один из главных идеологов сионизма, Ахад Гаам, так и обосновал необходимость уничтожения других народов. Добро применяется к сверхчеловеку. Иlex сверх нации, который имеет силу, чтобы распространиться и дополнить свою жизнь, и который имеет волю стать господином вселенной, не считаясь с тем, что это может дорого обойтись массам низших существ и низших народов. Поэтому какие сдерживающие начала могут быть у американского империализма, взращённого на античеловеческих, садистских по жестокости канонах иудаизма, систематизированных в сборнике Шулхан Арух? Первое. Все, кроме евреев, являются неполноценными существами, равными животным, с которыми можно обращаться как за благорассудится. Второе. Понятие мораль. Неприемлемо к евреям, которых можно безжалостно эксплуатировать, обманывать, обирать, преследовать, дискриминировать, грабить, насиловать и даже убивать. Третье. Имущество не евреев является потенциальной собственностью евреев. Четвёртое. Евреи, высшие существа, им принадлежит будущее. Сам Бог даёт им право господствовать над человечеством. Пятое. Все, кто не признаёт право евреев господствовать над миром, должны быть уничтожены. Эти каноны ворорского разбоя являются сегодня альфой и омегой американской элиты, политической, финансовой, военной, бизнеса и средств массовой информации, что предопределяет изначальное отношение американцев к другим народам, как к низшим расам, уничтожение которых не должно вызывать сожаления. В США, пишет Островский в своей книге «Храм Химеры», Это безусловно фашистская система, присвоившая себе право бога, право судить людей, определять их культуру, мысли, образ жизни и саму жизнь. Война, начатая США с исламским миром, это прежде всего война сионо-масонских политических и олигархических лиц Запада против мусульманских стран, представляющих угрозу Израилю. Международные преступники, возглавляемые комитетом 300, поставили исламский мир перед выбором: покориться и медленно вымирать или в бою под американскими или израильскими бомбами и ракетами получить шанс на победу. Поэтому, сообразуясь с канонами своей веры, а в исламе, в отличие от православия, не выхоластели главную стержневую составляющую религии борьбу добра со злом. Мусульмане избрали путь борьбы с преступным государственным терроризмом США и Израиля, и не исключено, что наступит момент, когда американцев и евреев начнут уничтожать во всех уголках земного шара как врагов ислама и мира. Полагаясь на своё военно-техническое и финансово-экономическое превосходство, Мировые заговорщики не остановятся на полпути и постараются сломить и уничтожить исламский мир до того, как новый геостратегический противник Китай наберёт военно-экономическую мощь. Но западные вырожденцы уже давно утратили понимание такого мощнейшего фактора, как сила духа которая поднимает ограбленные, голодные, униженные и оскорбленные народы на защиту своей веры, своего государства, своих детей и своего будущего. В этом вопросе мы русские, независимо от того, что там решает власть, однозначно с своим большинством будем на стороне арабских и мусульманских народов. Ибо православие и ислам близки не только по духу и содержанию, Но и потому, что наши великие предки плечом к плечу с татарами, башкирами и другими мусульманскими народами России на протяжении последних веков отражали нашествие Запада на Русь и вместе создавали великую Российскую империю, которую разрушили наши общие враги.